Солнце садилось, и казалось, что позеленевшее светило тонет в облаках и вот-вот опустится на землю. Ответ Рис не слишком озадачил меня. Припомнив историю дрона, я предположил, что не знать, что она такое. Вечный недуг Рис. Она была создана лишь для одной цели, и теперь устарела. А когда Пенни Роял ввинтился в ее разум, он оставил там пустоту. Которая в конечном счете заполнилась желанием Отомстить и... Пенни Роял Влез в мои воспоминания Добавил к ним кое-что А может и кое-что изъял Но память всего лишь один аспект структуры разума Остается только гадать Не нахимичил ли он С программным обеспечением И хранимой информацией Да Больше рис меня ничем не поддержала «Я уже не знаю, что правда, а что нет. Не знаю, могу ли доверять себе, ненавижу ли я Пенни на самом деле. Да, он убил меня на панархии, меня и всех моих друзей, но я, оказывается, не видел, что он делал после той бомбардировки. У меня на самом деле не было времени, чтобы взлелеять предполагаемую жажду мщения». «О самом себе тебе лишь известно то, что не является правдой». Повернувшаяся ко мне рис снова открыла свой черный глаз. Я кивнул. Становилось все темнее, на темно-лиловом небе зажгли звезды и раскинулась обширная туманность. Зрелище было прекрасным и, конечно, казалось мне знакомым. Но в данный момент это не имело для меня значения. Я просто любовался, отмахнувшись от самовольной знакомости. Я никогда не был в плену у Продоров, никогда не страдал, измученный пауком рабоделом, никогда не видел зверств, совершенных Пенни-Роялом после панархии, не копил ненависти, не приходил к мысли превратить себя в абсолютное оружие возмездия. Я умолк, наблюдая, как выскакивает из-за горизонта одна из стремительных лун этой планеты. По земле вокруг нас побежали тени. Одна из них показалась мне весьма странной. «Знаешь, — продолжил я, — если кто-то захотел создать орудие охотника, твердо намеренного выследить Пенни-Рояла, во что бы ты ни стало, то этот охотник я, только вот меня сотворил сам Пенни-Роял». «Возможно, он захотел быть наказанным», — сказала Рис, вглядываясь в темноту за нашими спинами. «Выходит, я...» «Его способ самоубийства, так что ли?» Молчание дрона говорило о том, что ответов у нее не больше, чем у меня. Я стоял, погруженный в размышления, отстраненно наблюдая за мерцающими звездами. Вдруг, прямо над собой, в вышине, я заметил что-то движущееся. Сперва я думал, что это один из орбитальных объектов, пока тот не остановился. Это был устаревший корабельный дрон «Краб». Железная таблетка двух футов в обхвате, с двумя сверкающими, близко посаженными глазами топазами на верхней кромке и сложенными по обе стороны от них клешнями. «За нами следят?» «Да неужели?» — протянула Рис. Она все еще смотрела куда-то назад, и я тоже обернулся, чувствуя, как побежали по спине мурашки. «Оно!» Припала к земле в развилке ручья. Гигантская светлая туша, размером почти что с африканского слона. Да, оно и походило чем-то на слона. Оно пило. Теперь я услышал плески причмокивания. Потом существо закончило пить, попятилось и осело на задние лапы. Тело его обвисло, обретя форму пирамиды из плоти. Под лоснящимся куполом головы сверкала тиара из зеленых глаз. Щелкнув, открылся огромный утиный клюв, выставив на обозрение острые белые зубы, после чего тут же закрылся. Похоже, существо наслаждалось утоленной жаждой. «Сигнала нет», — прошептал я, подразумевая оповещение о капюшонниках. «Естественно!» — ответил Рис. — Естественно. Теперь я заметил, что существо держит в одной из черных клешней тризубец три сросшихся боками ракушки, на концах которых что-то поблескивало. На наших глазах существо сунуло длинный коготь в один из конусов и извлекло часть тройного тела моллюска. Секунду полюбовавшись лакомым кусочком, Существо сунуло его в клюв и сглотнуло. Потом опустошило две другие раковины, съело мясо, изучило скорлупки и отбросило их. И вдруг одним неуловимым, струящимся движением сигануло через ручей и двинулось вверх по склону прямо к нам. Меня пробрала дрожь. Я точно знал, что ни одна моя часть никогда не видела, как питается утка-треп. К сведению, — проскрипел голос поблизости, — если попытаетесь применить силу, я буду вынужден оглушить или ликвидировать вас. Это касается и тебя, дрон-змея. — Правда? Оглядевшись, я заметил дрона-краба, зависшего всего в парь ярдов за нашими спинами. — Правда, — ответил он. Пусть у меня самого нет активной мощности, но с орбиты прямо на вас наведены лучи двух лазеров. Теперь я понял, что имело в виду Рис. Дрон защищал уткотрепа. Меж тем, к нам несся как игривый двухтонный щенок коренной житель планеты. Известный как Ткач, воскрешенный, он являлся единственным живым образчиком расы эшетеров расы, предположительно истребившись саму себя. Хорошо еще, что, приблизившись, существо замедлило ход, но все равно оно нависло над нами, сгорбилось и точно близорукий пристально изучило нас обоих по очереди. Затем, похоже, удовлетворившись осмотром, снова уселась на задние лапы. Я глядел на существо, оно на меня. Теперь я заметил, что у него с широкого пояса умело сплетенного из стеблей флейт травы свисают какие-то приборы, а сбоку голове приложено нечто подозрительно напоминающее форс серии Джихром. Потянувшись к поясу, существо разломило одну из своих передних конечностей, так что из каждой половины показалось по три когтя, и аккуратно сняло с пояса предмет. Почему? — вполне отчетливо произнес уткотреп. «Что, почему?» — переспросил я, уже не дрожа. «Все, что я испытывал, было для разнообразия таким восхитительно новым». «Но я также размышлял, каковы были мои шансы сесть именно здесь, в единственном месте на этой планете, где остановился поужинать абориген. Бывают, конечно, и совпадения» но мой недавний опыт подсказывал, что это не тот случай. «Бытие важнее истины», — осведомился ткач. Предмета у него в когтях я не узнал. Более всего он походил на улитку внутреннего уха человека, сделанную из синего металла и стекла. Вероятно, это был образец какой-то недавно воссозданной техники шеттеров. «Пенни-роял», — добавил он, кажется, вздохнув. «Что насчет Пенни Рояла?» Я опять задрожал. Конечно, за годы, прошедшие после воскрешения, это существо вполне вероятно могло встречаться с черным Ией. «Тебе нравится твой повтор?» — спросило оно. Уткотреп определенно кое-что знал обо мне, о том, что я не был подлинным товаром. Например, но откуда он это знал и почему говорил со мной об этом? Я просто не представлял. На ум приходили драконьи диалоги и дельфийские оракулы. Но ведь еще совсем недавно, до того, как разум предка загрузили в череп потомка, он беспрерывно извергал всякую словесную чушь. Возможно, сейчас он просто не в состоянии говорить прямо. Я глубоко задумался над ответом. «Мне не нравятся ложные воспоминания». Не нравится сомневаться в собственных побуждениях, но нравится быть мной и просто быть. Позади что-то затрещало, и я резко обернулся, почти ожидая, что этот дрон-краб ринулся в атаку. Но нет, воздух над камнем мерцал, а пен оторвавшись от поверхности, поднимались в воздух. Сперва они завели хоровод, потом вытянулись тонкой шеренгой. Я поймал себя на том, что невольно разинул рот и захлопнул его. Моллюски подлетели к вскинувшему свободную клешню уткотрепу и принялись кружить вокруг конечности, меняясь местами, рисуя в воздухе затейливые узоры. «Следуй за орнаментом!» произнесло сидящее перед нами существо, после чего поймала одну из пинустриц, выковырила из панциря мякоть, и отправила лакомство в клюв. «Знание в орнаменте! Съешь мир!» Я повернулся к рис. «Ты представляешь, о чем это он?» Ощущение знакомости вернулось, поскольку какая-то часть меня или с чем-то я был соединен, уже слышала когда-то невнятицу трепа. «Современная теория гласит...» что чем больше генетически модифицированных форм жизни этого мира он съест, тем больше обретет знания о своем роде. Из этого следует, что чтобы обрести полное знание, он должен съесть все живое на планете. Риз сделала движение, будто пожала плечами. Впрочем, и эту теорию не разделяют. Давай-ка убираться отсюда к черту. Развернувшись, я зашагал к нашему гравикару. Рис молча последовала за мной. Я чувствовал жуткое разочарование, хотя от столь необычной, редкой и случайной встречи стоило ждать возбуждения. Возможно, я надеялся на некое откровение, а что обнаружил существо, поглощенное собственными заботами, как и любой из нас. Только мы не пытаемся прятаться за загадочными афоризмами. Мне придется решать мои проблемы самому, самому находить собственные ответы. И ничего не изменится, поскольку все разгадки по-прежнему связаны с Пенни-Роялом, которого в процессе обретения ответов я могу убить, если он не убьет меня. И все же, садясь в гравикар, я чувствовал внутри пустоту. Обратный маршрут до космопорта был заложен в форсе. Я планировал отправиться отсюда прямо к погосту, чтобы искать своего заклятого врага — Чёрный Ии. Однако, когда рис уже свернулась кольцами на сиденье рядом со мной, я вызвал на экран карту этой планеты и запустил поиск. Через секунду я уже нашёл прибрежный городок Тараторку и, поднимая машину в небо, изучал его схему в поисках экзотики Маркхэм.